Миранда Эдвардс «В объятиях дьявола» Издательство «Автор», 2024 год Серия «Короли ада» Я всегда ходила на грани. Работа в стрип-клубе, плохие парни, считающие, что могут скружить мне голову, и опасные поступки, которые помогали удержать нашу семью на плаву. Я защищала нас, пока в нашей жизни не появились братья Кинг. Рос Кинг, мой будущий отчим. Жестокий король, держащий за горло политиков и бизнесменов. Он убийца и монстр. Его руки по плечи пропитаны кровью врагов, а ноги утопают в их телах. Николас Кинг — наследный принц империи. Продолжение и противоположность Роса. Его методы тоньше, но не менее опасны. Меня тянет к ним, но кому-то из них я чувствую нечто, что раньше было под запретом. Их греховные тела и тьма в душах манят меня. Я поддамся пороку и впервые позволю кому-то разбить мне сердце. Пролог Я никогда не была слабой. Никогда. Мама часто говорила, что благодаря моей силе и стойкости мы смогли выжить в те времена, когда ночевали в подсобке кафе, где она работала официанткой. Когда ее попытался надуть хозяин, именно я записала на камеру, как он приставал к барменше. Чтобы мама не отсылала это видео в полицию, он заплатил ей круглую сумму, благодаря чему мы смогли уехать из этой дыры и снять квартиру в Нью-Йорке. Мне было девять. Уж лучше бы мы никогда не приезжали в этот проклятый город. Вода шумит. В душевой клубе пар от кипятка. Но я не чувствую поток, стекающий по моей искалеченной спине. Кровь теперь на моих руках. И я никогда не смогу ее смыть. И я не про свои раны. Тру мочалкой кожу, сдирая запекшуюся кровь И корочки с едва затянувшихся порезов. Я не смогу отмыться от этого. Нельзя очистить черную душу, Стерев грязь с тела. В дверь громко стучат. Это не роз. Будь это он, То дверь давно бы слетела с петель. Щеки пылают то ли от слез, То ли от горячей воды. Голова кружится, А сердце, оно молчит. Как может говорить то, что уничтожили, то, что разбилось на тысячи осколках? Я не могу любить, бояться или волноваться. Возможно, мое сердце и не уничтожено, потому что я ощущаю желчь, пропитывающую каждую мышцу, артерию и клеточку моего тела. Ненависть и медный вкус — единственный признак, что мне больно. Селена! А вот теперь к первому гостю подходит Рос. Прошу, открой мне дверь. Роскинг о чем-то просит. Не берет без спроса, а просит. Что-то новенькое. Я даже умудряюсь усмехнуться от этого изменения в его поведении. Мама была не права. Я слабая. Дверь распахивается. На пороге стоит Рос, покрытый кровью. Разумеется, не своей. Как бы мне хотелось увидеть его истекающим кровью, умирающим, а потом и лежащим в могиле. Он бы спустился в ад, где уже приготовили место и для меня. Поворачиваю голову и сквозь клубы пара вижу роса. Гримаса ужаса и боли рассекает его лицо. «Так тебе и надо, дьявол».